В окно конторы доносились вопли кастрированных животных и крики Дона Сабаса. Если он не вернется через десять минут, уйду, решил полковник после двух часов ожидания. Однако прождал еще двадцать минут. Только он собрался уйти, как Дон Сабас вошел в контору с ним несколько его работников. Дон Сабас прошел мимо полковника не один раз. Но ни разу даже не взглянул на него. Только когда работники ушли, он заметил полковника. Вы меня ждете, кум? Да, кум, сказал полковник. Но если вы сейчас заняты, я могу прийти попозже. Дон Донсабас не дослушал его, он был уже в дверях. Я сейчас вернусь, сказал он. Полуденное солнце палило нещадно. Яркий свет с улицы заливал помещение конторы. Измученный жарой, полковник невольно закрыл глаза, и тут же перед ним возникло лицо его жены. В комнату на цыпочках вошла жена дона Сабаса. Отдыхайте, кум, отдыхайте, сказала она. Я только хочу опустить жалюзи, а то здесь как в аду. Полковник посмотрел на нее отсутствующим взглядом. Опустив жалюзи, она продолжала говорить в полумраке. Вам часто снятся сны? Иногда, ответил полковник, сконфуженный тем, что уснул. Я почти всегда вижу, как меня опутывает Путина. А у меня что, не то кошмары, сказала женщина. Хотела бы я знать, кто все эти люди, которых видишь во сне. Она включила электрический вентилятор. На прошлой неделе я видел женщину, которая стояла у изголовья моей кровати, сказала она. Я набралась смелости и спросила, кто она, и она ответила: "Я умерла в этой комнате двенадцать лет назад". Этому дому нет и двух лет, сказал полковник. Вот именно, получается, что и мертвецы могут ошибаться. Жужжание вентилятора сгущало сумрак. Полковник чувствовал себя неважно. Его измучили жара и болтовня женщины, которая перешла от снов к таинству реинкарнации. Он ждал паузы, чтобы попрощаться, но тут в контору вошел Дон Сабос в сопровождении управляющего. "Я четыре раза подогревала тебе суп", сказала женщина. "Подогревай хоть десять, если тебе нравится", сказал Дон Сабос. "Только отстань сейчас от меня". Он открыл сейф и дал управляющему пачку денег, на ходу что-то говоря. Управляющий приподнял жалюзи и стал пересчитывать деньги. Дон Сабас видел, что в глубине комнаты сидит полковник, но не обращал на него ни малейшего внимания. Он продолжал разговаривать с управляющим. Полковник привстал, видя, что оба они снова собираются уходить. В дверях Дон Сабас задержался. У вас ко мне какое-то дело, кум? Полковник чувствовал, что управляющий смотрит на него. Ничего особенного, кум, сказал он. Просто хотел поговорить с вами. «Так говорите сейчас, сказал Дон Сабус, у меня нет ни одной лишней минуты. Он стоял в позе нетерпеливого ожидания, держась за ручку двери. Полковник пережил пять самых длинных секунд в своей жизни, стиснул зубы. Я насчет петуха", прошептал он. Тут Дон Сабус открыл дверь. Насчет петуха", повторил он, улыбаясь, и подтолкнул управляющего к выходу. Мир может рушиться, а мой кум, только и знает, что о петухе, и добавил, обращаясь к полковнику. Ладно, кум, я сейчас вернусь. Полковник неподвижно стоял посреди конторы до тех пор, пока не затихли шаги мужчин по коридору, после чего вышел побродить по городку, погруженному в воскресную сиесту. В партняжной мастерской никого не было, амбулатория была закрыта. Никто не смотрел за товаром, выставленным в лавках сирийцев. Река была похожа на стальную пластину. Какой-то человек спал в порту на составленных вместе четырех бочках с нефтью, прикрыв шляпой лицо от солнца. Полковник направился домой в уверенности, что он единственный живой человек в этом городке.